Глава пятая. Июльское второе сражение за Шумлу. «Удачно, что мы с Насколько эту крепость взяли!» Порадовался, задаваясь я на своему командирскому коню Клушин. «Эдак-то оно, конечно, хорошо, квартироваться, когда над головой крыша есть. А вот лифлянцы сейчас под Шумлой в поле бедуют. Говорят, недавний ливень все припасы у них промочил, сухари в кашу». А потом на заре разопрели, и все плесени, словно волосами покрылись. Есть невозможно. Вон чего? Это, небось, поэтому вчера приезжали. Протянул выгребающий навоз из стойла Медведев. — А я-то думаю, во что это они у нашего полкового командира чуток побыли, и потом к складам нырк, глядь, и уже с обратно пошли? Видать, Фома Петрович сжалился, помог этим лифлянцам. — Ну, а чего ж не помочь, когда есть чем? — произнес, пожимая плечами, Архип Степанович. — Драгон, драгон, он словно брат, а уж с лифлянцами у нас особливая приязнь. Не раз они нас выручали. Ты, Андрейка, еще старую постилку выгреби. Конь он не любит прелая. Тихо, тихо, не балуй! — оттолкнул он морду янтаря. «Мундир спачкал меня озорник. Разбаловал тебя хозяин. Чел сухари, а яблочко по карманам ищешь. Степанович, Архип Степанович!» — донесся крик из хозяйского дома. «О, их благородие меня зовет!» — скинул голову Клушин. «Убирайся, Андрейка, а я к господину прапорщику повел». Сбор командиров Стародубовского Драгунского полка проходил на главной крепостной площади. Фома Петрович проехал вдоль шеренг, внимательно оглядывая каждого офицера, некоторым делал замечания. Третьему эскадрону повезло, начальственный глаз ни за что не зацепился, и гроза прошла мимо. «Я думал, он меня сейчас точно отчитает», — произнес, провожая взглядом полковника Димка. У меня-то на мундире три прорехи, в крифе и в кость зашиты. Ну, что поделать, если денщик без руки? Тебе-то хорошо, у тебя клушен, рука стоит, да и глаз командирский за серебро Георгия и Анны цепляется. Отдай мне, Архип, на недельку, а? А я тебе халат трофейный за это подарю. не покачал головой Тимофей, сам свой халат в жару таскай. Деньщик есть нестроевой чин, закрепленный приказом полкового командира лично за офицером, и передача другому офицеру без особого приказа не подлежит. — Зануда ты, Тимоха! — буркнул Димка. — Друг называется. А мне страдай, мучайся на построениях. — Марков, Гончаров, хватит строю болтать! — рявкнул Копорский и показал прапорщикам кулак. — Господа офицеры! — тем, проехавший Ренги, начал свою речь Фома Петрович Все мы являемся лицом нашего доблестного полка, и, глядя на нас, берут пример со своих командиров и нижней чины. И тут важно соответствовать высокому статусу офицера и дворянина, поэтому устраняйте все замечания в своем внешнем виде в мундирах и амуниции, при получении же повторных. Будьте готовы к штрафной записи в своем формулярном списке, и тогда уж не жалуйтесь, что у вас не идет карьера и обходят в щенах более молодые. Впереди у нас весьма радостные события, о коих я могу вам сейчас сообщить. Командующий нашего корпуса граф Каменский Сергей Михайлович именным указом императора Всероссийского Александра I За предводительство над войсками, взявшими турецкую крепость Базарджик, произведен син генерал от инфантерии удостоен военного ордена святого великомученика и победоносца Георгия Третьей степени. Указом государя от 13 июня сего года за личную храбрость и усердие оказанные при штурме Базарджика штаб и обер корпуса графа Каменского, принимавшим участие в штурме, Будут сжалованы особые золотые знаки отличия в виде креста на Георгиевской ленте, а всем нижним чинам серебряные медали. Также участникам всего славного дела объявляется особая монаршая благодарность. Ура, господа! Ура! Ура! Ура!» — ревел восторженно строй. «Война продолжается, и место уныния не должно быть в наших сердцах». — наставлял своих офицеров полковник. «Вот — Вот-вот, уже падет Рущук, и мы продолжим наступление на юг. А то мы донесите до своих драгонов, Приободритесь и готовьтесь к новым победам. — Видно, не все так гладко у нас в Румели. боль уж сам Фома Петрович своих офицеров пытается ободрить. Донеслось от едущего рядом с Копорским Делицына. — От суммы мы отошли, Рущук отбивается... «А с юга большие силы турок подходят. Эдак между молотом и наковальней можно оказаться. А ведь как хорошо все по весне начиналось!» «Не сгущай краски, Дмитрий Павлович!» — отмахнулся капитан. «Сейчас поднатужимся и, глядишь, одолеем османов. Войска у нас хорошо обучены, припасов хватает. Не первый раз уже супостата на этой земле объем. 23 июля стоявший в Козлудже отряд генерал-майора Войнова был поднят по тревоге. Новости со скоростью молнии разлетелись по выстраивающимся в походную колонну войскам. Генеральный штурм наших войск Рущука отбит с огромными потерями. В некоторых ротах не осталось строю офицеров, и командование взяли на себя антера. От шумлы настоящего в обороне корпус Каменского I выдвигается главные силы визиря. «Быстрее! Быстрее идем! Не растягиваемся!» — скакали вдоль колонны, покрикивая посланные воиновым штабные офицеры. «Неприятельно наш авангард наседает! Нужна подмога!» Издали до ушей долетала ожесточенная пушечная канонада. Эскадроны сами были готовы пуститься в галоп, но сдерживали полковые командиры. «Кто, как не они!» Опытные, прошедшие десятки сражений, кавалеристы знали, что такое изможденный конь в битве. Силы нужны были для атаки, для сокрушительного рывка и сечи. Уже третий вестовой на марше подскакивал с известиями и распоряжениями от графа Каменского. Идущая к месту главной схватки кавалерия войного по последнему приказу командира корпуса резко изменила направление своего движения и начала забирать восточнее, заходя атакующим туркам во фланг. Точно так же, но только западнее действовал подходящий со стороны разграда отряд князя Долгорукова. Центр русских войск, ожесточенно сопротивляясь и отбивая атаки, париковал к себе основные силы неприятеля. Турки, улегшись, обнажили свои фланги, и этим не воспользовался воспользовался граф Каменский I. «Вперед, вперед!» — торопили колонны старшие офицеры. Искадрон один за другим заходили в воду реки Чифлик и в брызгах выскакивали на противоположный берег. «Полкам — Полкам, построение фронтом! — скомандовал воинов, завершая переправу отряда. — Чугуевский и Уланский, заходите левым крылом вперед. — Казачьи, Иловайского и Ефремова, ваше место справа, чуть придержите коней. — стародовский выстраиваемся в центре. — Всем общая команда, равняй линию. Тимофей, заняв место в первый, поправил ремешок каски. Адреналин бурлил в крови, по спине пробегал холодок. Каждый раз у него такое перед атакой. «Господи боже, сил, презри на рабы твоя и благослови рать нашу, даруй нам победу над врагами и сохрани жизнь и здравие воинов наших!» — шептали губы. «Полк шагом!» «Дирекция прямо!» — долетела, издалека издали команды. «Эскадрон шагом!» — продублировали ее несколько голосов. «Взвод шагом держать линию!» — ревкнула, оглядывая свое отделение гончаров. Медленно, держа равнение, кавалерия пошла туда, откуда долетали звуки ожесточенного боя. «Рысью марш!» — разнесся звук сигнала штабного трубача. «Рысью! Рысью! Рысью!» — прокатилась по линиям. Янтарь, повинуясь хозяина, перешел с шага на легкий бег. Алюр все более ускорялся, и вот впереди, в клубах дыма, показались сошедшие вплотную войска противников. «Вголоп!» — взревели трубы полковых и эскадронных трубачей. «Атака! Атака! Атака!» Казаки на правом фланге сломали строй и неслись густой россыпью. Регулярная русская кавалерия, несмотря на скорость хода, скакала в почти ровных вытянутых линиях, блестя на солнце клинками. Для узревших ее пехотинцев она казалась стеной. Правофланговая, прикрывающая свою пехоту тысячи сипахов, была вырублена сходу. Тимофей успел только лишь ударить саблей пару раз, а янтарь уже сбил грудью первого янычара. Взмах руки и острый клинок рубанул по белому войлочному колпаку. Еще взмах! Сабля проскрежетала по стволу длинного выставленного вперед ружья, А он уже в это время проскакивал мимо. Некогда. Вторая линия добьет. Еще удар, еще один, еще выстрел. Пуля свистнула около уха, и он с оттяжкой рубанул по плечу стрелка. «Вперед, вперед! Ни в коем случае нельзя останавливаться. Только в движении сейчас его жизнь. Остановишься, мигом стащит с седла, срубит заколят его и коня. Только вперед!» Тысячи всадников, так же как и он, неистово молотя палашами и саблями, прорывались сейчас сквозь толпу неприятеля. Атака была настолько стремительной и неожиданной для турок, что провела весь его фланг в полное замешательство. Русская конница, опрокинув его, врубилась в самый центр неприятельского построения, а в это время подоспел отряд князя Долгорукого, обрушив у неприятелей левый фланг. Садники носились среди расстроенной толпы, сей в ней ужас и смерть. Общее бегство сделалось единственным спасением для турок. Сам визирь, со своей отборной кавалерией и пехотой, стоявший в резерве ожидавший удобного момента для нападения на русский центр, не посмел прийти своим войскам на помощь, а напротив, поспешил укрыться в крепости. За это сражение турки потеряли только лишь одними убитыми более шести тысяч. Было захвачено множество пленных и сорок знамен. Потери русских составили 26 офицеров и 446 нижних чинов убитыми и ранеными. Стародубовский полк потерял в Сечи 13 нижних чинов. Граф Каменский, первый, за эту победу получил от императора орден святого Георгия второй степени. Планы неприятеля разгромить прикрывающий ему путь на север русский корпус и пробиться к Дунаю — окончились неудачей. Визирь с остатками своей армии был опять загнан в крепость, однако положение дел на всем театре военных действий в сущности не изменилось. Что Рущук, что Шумлу, штурмом или блокадой взять не получалось. А из центральных провинций Османской империи к Румели продолжали подтягиваться многочисленные подкрепления. «Два десятка нижних чинов у меня во взводе осталось», — сетовал едущий рядом с Тимофеем Марков. «Если так дальше дело пойдет, взвод в отделение можно смело переименовывать». «У всех нехватка людей, Димка», — заметил Тимофей. «У меня самого едва ли три десятка человек во взводе, да и то вместе со мной и Степанычем». — Это еще по-барски, — заявил тот. — Будет пополнение из лазарета или интенданства, к себе заберу. А пока нужно подсказать Петру Сергеевичу, чтобы всех поровну поделил во взводах. — Я тебе подскажу, — буркнул Тимофей. — Беречь лучше нужно людей. Не делай это туда-сюда их кидать. Да — ну кто не бережет, — воскликнула обиженно Димка. — Я, что ли? Это все засада-то, будь она неладна. Я, что ли, виноват, что сепахи такие ушлы оказались? «Да у меня взвод во всех последних шибках всегда впереди!» «А мои фланкеры позади?» — повысил голос Тимофей. «Ты давай одеял то на себя не перетягивай!» «Гончаров, Марков, чего разорались?» Выехав из колонны на обочину, рявнул Копорский. «Вы еще приподчиненных бузу мне устроите! Чего не поделили?» На людей моих покусился», — бросил нахмурившись Тимофей. «А у меня каждый человек на счету». Так что всегда ведь фланкеров вперед кидают, и так семи человек нет во взводе. — Дошли, из-за чего орать? — отмахнулся капитан. — да холодов подкреплений не будет, даже не надейтесь. Воюем как есть.